глава 14 яма пожарский опаздывал 6 минут 10 грин спрятал часы в карман шинели там же лежал кольт и пальцы плотно обхватили удобную рифленую рукоятку Не так уж плохи дела у революции, если сыскное начальство вынуждено встречаться конспиративно, тайком от собственных подчиненных. Вражеский лагерь охвачен тревогой и неуверенностью, там боятся собственной тени, никому не доверяют и правильно делают. Или догадываются про ТГ. А все просто. Не может победить дело сторонники, которого больше всего пекутся о собственном благе, Вот почему торжество революции неизбежно. «Только ты до него не доживешь», — напомнил себе Грин, чтобы загнать вглубь лазурь, после вчерашнего так и наровившую вылезти на поверхность. «Ты — спичка, ты и так горишь дольше обычного, а радость жизни ты исключил из своего существования сам». Стацкий советник Фандорин сидел на соседней скамейке, скушливо постукивал перчаткой по колену, рассматривал галок, прыгавших по ветвям старого дуба. Сейчас этот красивый щегольски одетый человек умрет, и никогда уже не узнать, о чем он думал в последние минуты своей жизни. От неожиданной мысли Грин вздрогнул. Когда целишься во врага... Нельзя думать про его мать и детей, — напомнил он себе то, что не раз говорил с Нигирю. Раз человек надел вражеский мундир, значит, превратился из мирного обывателя в солдата. Шинель на грине была толстая, хорошего сукна. Нобель принес из дому, у него отец — отставной генерал. Игла прицепила грину седые усы и букенбарды, отличная маскировка. По дорожке шел снегирь, одетый гимназистом, им полагалось проверить переулок, все ли чисто. Проходя мимо, чуть кивнул и сел на скамейку возле Фандорина, зачерпнул свежего снега, сунул в рот, волнуется. Нобель и Шварц скребли лопатами аллею, Емеля стоял по ту сторону решетки, изображал городового. Марат и Бобер в чуйках и валенках играли в свайку возле самого входа. Отличное время выбрали для беседы Пожарский и Фандорин, ни гуляющих, ни даже прохожих. «Хрен тебя, не Алтын!» — крикнул Марат, отскакивая в сторону. Накося, выкуси!» И, насвистывая, двинулся по лее, руки небрежно сунул в карманы. Это был сигнал. Значит, появился Пожарский. Бобёр кинулся за Маратом. «Ты чё? Ты чё?» — крикнул Бобёр. Отличный, спокойный парень из бывших студентов. Гони, должок! А за ними показался и долгожданный господин вице-директор в гвардейской шинели, белой свицкой, шапке, присабле, хорош конспиратор. Пожарский остановился у входа в сквер, широко расставил ноги в сверкающих сапогах и, картинно, ухватившись за портупею, крикнул: Господа нигелистый! вы окружены со всех сторон рекомендую сдаваться и в ту же секунду проворно нырнул за ограду исчез позади заснеженных кустов грин оглянулся на фандорина Но и статский советник, пробудившись от мечтательности, проявил удивительную прыткость. Схватил снегиря за воротник, притянул к себе и вместе с ним зачем-то бросился в сугроб, возвышавшийся справа от скамейки. Со всех сторон затрещало, загрохотало, загремело, будто кто-то с хрустом рвал напополам весь белый свет. Грин увидел, как Марат, всплеснув руками, дернулся, словно от сильного толчка в спину, как бобер стреляет из-под Локти куда-то вверх и вбок, выхватив из кармана Коль, ринулся выручать снегиря. Пулей сбило с головы шапку, чиркнуло по темени. Грин покачнулся, не устал на ногах и рухнул в сугроб, что был слева от соседней скамейки. Дальше случилось невероятное. Сугроб оказался гораздо глубже, чем можно было вообразить по его внешнему виду. Что-то затрещало. На миг сделалось темно, а затем последовало весьма ощутимый удар о твердое. Сразу же сверху обрушилась белая лавина, и Грин забарахтался в ней, перестав понимать, что происходит. Кое-как вскочив на ноги, он увидел, что стоит в глубокой яме, по грудь утонув в снегу. Было видно небо, облака, ветки дерева. Стрельба сделалась еще громче, отдельные выстрелы стали почти неразличимы, подхваченные усиленные эхом. Наверху шел бой, а он, стальной человек, отсиживался в щели. Грин подпрыгнул, коснулся пальцами края ямы, но ухватиться было не за что. Тут обнаружилось, что при падении он уронил револьвер, и искать его в этой снежной каше представлялось делом долгим, а, возможно, и безнадежным. Неважно только бы выбраться. Он принялся остервенело утрамбовывать снег руками, ногами, даже ягодицами. И вдруг тут пальба прекратилась. От этой тишины Грину впервые за долгие годы стало страшно. А он думал, что никогда больше не ощутит этого знобкого, стискивающего сердце чувства. Неужели все? Так быстро? Он влез на утоптанный снег, Высунул из ямы голову, но сразу присел. Как ради густой цепью шли люди в штатском, держа в руках дымящиеся карабины и револьверы. «Даже не застрелишься, не ищего. Сиди, как угодивший в яму волк, и жди, пока вытащит за шиворот». Опустился на корточки, стал лихорадочно шарить в снегу, только бы найти, только бы найти. Большего счастья Грин сейчас вообразить не мог. Бесполезно. Револьвер, наверное. Где-то там, на самом дне. Грин развернулся и вдруг увидел черную дыру, уходившую куда-то в бок. Не раздумывая, шагнул в нее и понял, что это подземный ход, узкий, чуть выше человеческого роста, пропавший мерзлой землей. Удивляться было некогда. Он побежал в темноту, наталкиваясь плечами на стенки лаза. Довольно скоро, шагов через пятьдесят, впереди забрежил свет. Грин убыстрил бег и вдруг оказался в разрытой траншее. Она была огорожена досками, сверху на ней нависала каменная стена дома и вывеска Мебиус и сыновья. Колониальные товары». Тут Грин вспомнил, в переулке, что выводил к скверу, была какая-то канава, а по краям наскоро сколоченная изгородь. Вот оно что! Он выбрался из ямы. В переулке было пусто, но из сквера доносился гул множества голосов. Прижался к стене дома, выглянул. Люди в штатском сволакивали тела на аллею. Грин увидел, как двое филеров тащат за ноги какого-то полицейского, и не сразу понял, кто это, потому что полы, завернувшиеся шинели, прикрывали убитому лицо. Из-за отворота выпала пухлая книжка в знакомом переплете «Граф Монте-Кристо». Емеля взял с собой на акцию, боялся, вдруг не доведется вернуться на квартиру, и он не узнает, отомстил граф и удом или нет. «Чего это, а?» — раздался сзади напуганный голос. По не высовывался дворник фартуки с бляхой. Посмотрел на засыпанного снегом человека с остановившимися глазами и виноват пояснил, я ничего сижу, не высовываюсь, как велено. Это вы кого, а? Хитровских или бомбистов? Бомбистов, ответил Грин и быстро пошел по переулку. Времени было совсем мало. Уходим сказал он, открывший дверь Игле, быстрее. Она побледнела, но ни о чем спрашивать не стала, сразу кинулась обуваться. Грин взял два револьвера, патроны, банку с гремучей смесью и несколько взрывателей. Готовые корпуса пришлось оставить. Только когда спустились на улицу и благополучно свернули за угол, стало ясно, что квартира не обложена. Видно, полиция была уверена, что Б.Г. сама придет в капкан и решила воздержаться от наружного наблюдения, чтобы ненароком себя не выдать. — Куда? — спросил Грин. — В гостиницу нельзя, будут искать. Поколебавшись, игла сказала. — Ко мне. Только... Ладно, сам увидишь. Извозчику велела вести на Причистенку к дому графа Добринского. Пока ехали, Грин в полголоса рассказал, что произошло в Брюсовском. Лицо у иглы было неподвижное, но по щекам одна за другой катились слезы. Сани остановились у старинных чугунных ворот, украшенных коронной. За оградой виднелся двор и большой трехэтажный дворец, когда-то, наверное, пышный и нарядный, а ныне облупившийся и явно заброшенный. Там никто не живет, двери заколочены, словно оправдываясь, объяснила игла. Как отец умер, я всех слуг отпустила, а продать его нельзя. Отец завещал дом моему сыну, если будет. А если не будет, то после моей смерти управе Георгиевского ордена. Значит, про невесту-фокусника говорили правду, что она графская дочь, — рассеянно подумал Грин, чей мозг потихоньку начинал подбираться к главному. Игла повела его мимо запертых ворот, вдоль решетки, к маленькой пристройке с мезонином, выходившей крыльцом прямо на улицу. «Здесь когда-то семейный лекарь жил, — сказала Игла, — а теперь я одна». Но он уже не слушал. Не глядя по сторонам... Прошел за ней через какую-то комнату, даже не посмотрев по сторонам, сел в кресло. «Что же теперь делать?» — спросила игла. «Мне нужно подумать», — ровным голосом ответил Грин. «А можно я посижу рядом? Я не буду мешать». Но она мешала. Ее мягкий березовый бирюзовый взгляд не давал мысли организоваться, в голову лезла второстепенная и вовсе ненужная. Усилием воли Грин заставил себя не сбиваться с прямой линии, сосредоточиться на насущной задаче. Насущная задача называлась ТГ. Кроме Грина решить ее было некому. Чем же он располагал? Только хорошо тренированной памятью. К ней следовало обратиться. Всего ТГ прислал восемь писем. Первое. про Екатериноградского губернатора Богданова поступило вскоре после неудачного покушения на Храпова 23 сентября минувшего года. Невесть откуда появилась на обеденном столе конспиративной квартиры на Фонтанке, напечатанной на машине Ундервуд. Второе про жандармского генерала Селиванова само собой обнаружилось в кармане гриного пальто 1 декабря минувшего года. Дело было на партийной свадьбе. Пишущая машина снова «Ундервуд». Третье про пожарского и неведомого важного агента, который оказался членом заграничного ЦК Стасовым, нашлось на полу в прихожей квартиры на Васильевском 15 января. Пишущая машина та же. Четвертое про Храпова. На Колпинской даче. Емеля подобрал записку, обернутую камнем, под открытой форточкой. Это было 16 февраля. ТГ опять воспользовался Ундервудом. Итак, первые четыре письма были получены в Петербурге, причем между первым и последним миновало почти пять месяцев. В Москве же ТГ залихорадило за четыре дня четыре послания. Пятое про предательство Рахмета, И про то, что Сибирчинский ночью будет на Николаевском вокзале. Пришло во вторник, 19 -го. Опять как со свадьбой. Загадочным образом оказалось в кармане висящего пальто. Машина сменилась. Теперь это был Ремингтон номер пять. Очевидно, Ундервуд остался в Питере. Шестое. Про полицейскую блокаду у железнодорожных погаузов и про новую квартиру. Это было в среду 20 -го. Письмо принес Матвей. Кто-то незаметно подсунул ему конверт в карман тулупа, напечатано на Ремингтоне. Седьмое. Про Петросовские бани брошено в почтовую щель 21 февраля. Ремингтон. Последнее восьмое, заманивающее в ловушку, поступило тем же образом. Было это вчера, в пятницу. Машина Ремингтон. Что же из всего этого следует? Почему ТГ сначала оказывал бесценные услуги, а потом предал? Потому же, почему предают другие? Был арестован и сломлен? Или был раскрыт и сам стал жертвой провокации? Неважно, это второстепенное. Главное, кто он? В четырех случаях из восьми. ТГ, или его посредник, находился в непосредственной близости от Грина. В остальных четырех подобраться к Грину почему-то не захотел или не смог, и действовал не изнутри, а снаружи, через открытую форточку, через дверь, через Матвея. Ну, в Колпе непонятно. После январского Экса Грин объявил группе карантин, сидели на даче, никуда не выходили, ни с кем не встречались. В Москве же ТГ имел прямой доступ к Грину всего в одном случае, 19 февраля, когда Козырь проводил инструктаж перед нападением на карету экспедиции государственных бумаг. Затем ТГ по какой-то причине прямого доступа лишился. Что произошло между вторником и средой? Грин дернулся в кресле осененной арифметической простотой разгадки, как только он не додумался раньше. Просто не было истинной категорической необходимости, которая так обостряет работу мысли. «Что?» — испуганно спросила игла. «Тебе нехорошо?» Он молча схватил со стола карандаш, лист бумаги помедлил с минуту и быстро набросал несколько строк. Сверху приписал адрес. Это на телеграф. Сверхсрочным тарифом.